«Вот что Глеб», — сказал он наконец, — «этот Бадон, он ведь где-то здесь ошивается, шныряет везде, контактирует с подозрительными лицами. Я уже понял, какова его задача. Он должен отслеживать реакцию нашего ведомства на все их художества Я полагаю, у этой боевой бригады есть несколько сценариев поведения на случай, если Гук вдруг начнет реагировать неадекватно» так вот бадун припал к первоисточнику и ждет В случае с чего он сообщит а там уже разберутся что к чему поэтому он должен быть здесь гире помолчал попробуйте ка его этого бадуна найти и поговорить с ним на чистоту неофициально расскажите о чем мы тут догадываемся чего не дополнили и самое главное сообщите мое личное мнение Оно состоит в том, что я считаю ситуацию необратимой. То есть, если бы мы почесались года полтора назад, тогда можно было бы развернуть кампанию по вылавливанию негодяев в отсеках. А сейчас поздно. Обратите внимание, что я не даю никаких оценок их действий с морально-этических или каких-то иных позиций. Я просто констатирую, что пресечь их деятельность сейчас можно процентов на 5-10 а шум будет на все приземелье. Как минимум, деятельность Гуга будет парализована года на полтора, а о политических последствиях и реакции общественности я даже думать не хочу. То, что происходило во времена межпланетной лиги, просто семечки. Я реалист, поэтому я гарантирую, что с моей стороны никаких агрессивных действий не последует, а все мои последующие действия не более чем акция прикрытия. Причем я забочусь не о них. Я в данном случае буду отстаивать интересы своего ведомства. Мы с Васей переглянулись. Грубо говоря, Петр Янович, вот это да, сказал я. Гиря в ответ только хмыкнул. Но скажите, в какой степени то, что вы сказали, будет соответствовать действительности? 126,4%. Так и передай. От моего имени. «И мои личные тому гарантии». «Похоже, мы идем на контакт с нарушителями общественной безопасности», бросил Вася небрежно. «А как же борьба?» «Борьба?» Гиря пожал плечами. «Вся борьба, Василий, еще впереди. Особенно у меня. До сих пор я пытался определить, кто злодей, кто именно пытается нарушить безопасность. Теперь я с этим определился, а ты, видать, еще нет». «Сейчас и ты определишься. Ведь это ты, Василий, и есть главный нарушитель. И Глеб, он тоже. И Сюняев. И аз грешный. Все мы негодяи и злостные нарушители. Но я уже начал бороться с собой, а ты еще нет. Почему? Завтра рядом вспыхнет сверхновое. Мы к этому не готовы. Упадет астероид? Не готовы. Погаснет солнце? Опять не готовы. Мы формалисты и головотяпы». Сказав это, Гиря повернулся и величественно пошел к двери в свой кабинет. Но по дороге он обернулся и бросил. «Да, Глеб, если встретишься, передай этому бодуну, чтобы он связался с Осеевым, если это возможно, или сам пусть примет решение по такому вопросу. Мне нужна полная гарантия, что происходит именно то, что происходит на самом деле». Такой гарантией может быть демонстрация его серого ящичка в действии. Я не требую личного участия в этой демонстрации. Вполне достаточно, если он продемонстрирует его тебе. Без такой гарантии я могу... ...предпринять какие-то неадекватные действия, что... ...нежелательно. Проще говоря... Я не имею привычки оставаться в дураках, а поскольку с моей стороны однажды последовала любезность, я жду ответной И он исчез в дверях. Вася повертел в руках свой журнальчик и сказал. «Пойдем что ли к себе? кофеку изладим, потом думать будем». «А ты знаешь, Бадун действительно здесь. Я его, кажется, видел». «Кажется или видел?» «Видел». «Где?» а в техническом корпусе в операторской машинного зала. Он стоял возле блондинки, блондинка шлепала по сенсорам а он разворачивал перед ней перспективы. Почему ты так решил? Да потому что он так плавно водил рукой от себя к горизонту. Но может быть он ей заливал про космические бездны и космологические параметры. Да вряд ли. Блондинка не того калибра. Много ты понимаешь в блондинках. Да уж побольше, чем ты. Валентина-то не блондинка. Верно. Надо ей об этом намекнуть. Вот, мол, ты, Валентина, не блондинка, поэтому Куропаткину кажешься непостижимой и загадочной. Но это хорошо, что Бадун здесь. Пошли. Добравшись до места, я немедленно связался с Карпентером. Он был в Нью-Йорке. Я спросил, нет ли у него подходов к Бадуну Сергею Ивановичу есть сказал эндрю джонович весело и притом разнообразные но у него много клиентов ты последний в очереди а кто первый сюняев но я по срочному поручению дири это меняет дело будешь первым значит так бадун сейчас в караганде его пасет штрасен знаешь такого знаю что ты хочешь сделать с бадуном Имею поручение от Гири с ним встретиться. Больше ничего? Напоить, скрутить, связать и доставить не надо? Нет. Бадуну следует знать о твоих намерениях? Было бы желательно. Тогда никаких проблем не предвидится. Жди. Я свяжусь со Штрассиным. В течение суток он тебе перезвонит. Но мне нужно конфиденциальное рандеву. Эндрю Джонович показал с экрана большой палец. «Можешь на меня положиться. Все будет конфиденциально и тет-а-тет. -тет. Шторы голубые, кресло глубокое, дамы в зеленом. И две ноги негритянки с опахалами, а также абсент и восточные сладости. Сердечное вам спасибо, Эндрю Джонович. Век не забуду ваших милостей». «Привет, валентине Он сделал мне ручкой и исчез с экрана.